Глава третья. Несносный эльф. Фантик, слушай, ты же к Нагарусу улетел, так? И что это такое? Мне тут эльфы не нужны, терпеть их не могу. Я подняла голову. Когда я провалилась в это странное нечто, то решила, что мне конец. Но картина оказалась всего лишь порталом. Всего лишь. Да я как вспомню это жуткое ощущение, когда портальная магия скользит по телу, Будто щупальца какого-нибудь монстра из детских сказок. Лак, познакомься, наша новая помощница. Радости в кошачьем голосе я не услышала. Шутишь? На меня с недоверием взирал очень старый маг. Не будь он человеком, сказала бы, что по возрасту сошел бы за моего дедушку. А так, предполагаю, что все же моложе. Люди живут значительно меньше эльфов. Здравствуйте. Поднялась на ноги. Поклонилась, как того требовал этикет, и представилась. Ева Ренваль. — Эльфа! Настоящая! Господин Лак покачал головой. — Цветочек! Ну что ты у нас в боевке забыла? Господин ректор послал. — Он послал, а ты пошла? — двусмысленно хихикнул Мак. — Лак! — Леди Ренваль, вы не могли бы сообщить мне, какая у вас специализация, чтобы я мог найти наилучшее применение вашим талантам? а вот это он зря. Я погрустнела, потому что не была сильна ровным счетом ни в чем. Я экспериментатор, нашлась с ответом. И тут же пожалела. У старого мага в глазах зажегся безумный огонек. Ой, что там мурмираус насчет экспериментов опасных говорил. И я влезла непонятно куда и зачем. Могла бы сказать, что природный маг со специализацией на полевых цветах и сидеть в оранжерее. Есть же у них тут оранжереи. А вот теперь поподробнее. Дорогая моя эльфиечка, я что-то не припомню, чтобы у вас поощряли развитие магии. В основном сидите по своим дворцам или с деревьями болтаете. Рассказывай. Он щелкнул пальцами, и мне под колени больно ударил стул. Я взвизгнула и упала прямо на него, почувствовав себя чуть ли не пленницей. Так и представилось, что сейчас мои руки обвяжут грубой веревкой, разожгут костер и начнут пытать. Это же люди, варвары. Ну ладно, один из них не совсем человек, но сути это не меняет. Не надо, схлипнула, губы задрожали. Я все расскажу. Я не учитель и даже не маг. Я неудачница. Меня папа замуж выдать хотел. Пришлось сбежать. Но насчет экспериментов я правду сказала. Тораторила быстро, потому что у мага на руках начал загораться огонь. Меня портальной магией пытались научить, но не вышло, я так ничего и не поняла. Сама потом чуть-чуть заклинание изменила и точки касания сил. Вот и получилось то, что получилось. Портал, то есть. Его отследить нельзя, он на земляной магии и нестабильный. Я хотела в Сетарскую академию попасть. Думала, или подучусь, или помощником устроюсь, а потом дальше бежать, чтобы папа не нашел. Но ваш ректор меня неправильно понял. Подумал, что я из делегации, а я не из делегации. Там дядя, но дяде нельзя говорить, что я здесь, он меня домой вернет. И я заревела совсем не по принцессе. Что-то звякнуло. Вытирая слезы, покосилась в ту сторону. Профессор мурмира дрожащими лапками перебирал бутылочки на столе, пока не нашел единственную и неповторимую. Прижав к голове уши, Он одним быстрым движением выпустил коготь, скинул крышку, потянулся к кружке, но, посмотрев на меня, передумал и отхлебнул прямо с горла. Вокруг меня разлился незнакомый аромат, сладкий и резкий, от которого тут же захотелось чихнуть. — Умур, Мур, залпом-то не надо! Огонь на руке мага вспыхнул и погас. На ладони остался небольшой кроваво-красный кристалл. — Тебя же пронесет! — — А ты, цветочек, дала жару, конечно. Мурмираус вновь обернулся ко мне. Желтые глаза стали почти полностью черными, шерсть встала дыбом, усы подрагивались. — Ты... ты... Я заерзала. Говорила мама, что дипломат из меня никакой. — Пушок, успокойся. Девочка не виновата, что у тебя тяжелое прошлое. Да она договор подписала. Лак, я просто не понимаю, почему нельзя было отказаться. У меня выбора нет, — решила встрять. Лак ткнул в меня пальцем. У девочки выбора не было. Вот видишь, конфетку. И он протянул мне этот красный кристалл. Простите, — попыталась отодвинуться. Конфетку. Она сладкая, вкусная. Сам рецепт придумал, — похвастался Мак. А до меня вдруг дошло, что он не собирался пытать или убивать меня. Спасибо, — поблагодарила и протянула ладошку. Конфетка оказалась неожиданно горячей. «Ты кушай, кушай!» — ласково обратился он ко мне. «И не нервничай, горе!» И чего это я людей испугалась? Оказывается, даже страшные маги могут быть милыми и добрыми. Улыбнулась и потянула красный кристаллик в рот. «Чокнутая!» Рядом тут же оказался Мурмираус и выбил конфетку из руки. «Это же Лагуран Лайхорн, безумный маг!» А ты его подарочки принимаешь. Безумный маг? Да, что-то об этом человеке я слышала. Только сейчас даже не смогу вспомнить, что именно. Кажется, его разыскивали за какое-то страшное деяние, но я не уверена. И что? Лак, и чего ты туда всунул? Потряхивая хвостом, спросил у мага кот. Лайхорн невозмутимо пожал плечами и отошел в сторону. Это же эльфа. Ничего бы с ней не было. — Господин маг, — возмутилась я, — вы слишком пренебрежительно относитесь к моему народу. — Леди Ринваль, вы пытаетесь взывать к разуму и совести безумного мага? Урмираус тяжело вздохнул. — Но вы хоть понимаете, во что ввязались? — Я так понимаю, что опыта преподавательской деятельности у вас нет. Дождался моего кивка, постучал лапой по лбу. — Тогда на что вы надеялись? Расскажите по порядку? Как вас вообще угораздило оказаться в нашей академии, если вы не обладаете магическими способностями?» Мне нельзя говорить правду. Кому-кому, а вот этому серому и пушистому я мало доверяю. Здравый смысл так и кричит, что этот котик сдаст меня при первой же возможности. Ему лишний груз на шее не нужен. Но раз начала говорить, то молчать дальше нельзя. Ну и все рассказывать не буду. — Вы же знаете, у нас очень жестко с магией. Эльфы одарены природой, умеют намного больше, чем люди. Но — Но-но, я бы поспорил, — обиделся маг. — Хорошо, — улыбнулась со всей деликатностью. Мне их обижать не хотелось, еще выпутываться из проблем. Так вот, магия она особенная, проявляется в каждом. Ну, кроме меня. Неудачница я. Родители, особенно отец, не последние маги. Для них мои способности стали потрясением. Вот решили, что выдать меня замуж — отличное решение. — Ну, а к нам-то зачем? — Слышала много хорошего, — поджала губы. — Только не ожидала, что ваш ректор так на меня набросится. — Чуть не съел, — прошептала совсем тихо. — Да это все королевский указ. Новую школу магии хотят открыть. Вот Нагарус и пытается урвать лучших преподавателей. — Ага. — согласился с Мурмираусом Лак. — На Варю посмотри. Лучше мага не найти. Я заморгала, пытаясь лишь внешним видом показать заинтересованность. Не сработало. Ладно, успею еще все подробности выяснить. — вари у нас лучше всех, — согласился кот и в очередной раз тяжело вздохнул. — Леди Ренваль, вы можете называть меня Ева, — торопливо вставила я. — А, да, Хорошо. Мурмираус даже смешно поклонился. «Друзья именуют меня Пушком, хотя я и не понимаю, почему. Так вот, леди Ева, вам бы лучше вернуться домой, отказаться от работы, потому что если вы не справитесь, то под угрозой окажется вся Академия». Король был несколько недоволен событиями, которые имели место быть в прошлом. «Ситарская Академия остается лучшим учебным заведением, и мне бы хотелось, чтобы это не изменилось». Мне стало чуть-чуть стыдно. Подставлять незнакомых мне, но очень уважаемых магов не хотелось. Впрочем, и возвращаться домой нельзя. — Я готова работать, — сказала твердо. — Да, маг из меня так себе. Но есть вещи, которые другие и представить не могли. А я воплотила. — Говорю же, Мур, экспериментатор, девочка, оставляй, нам она подойдет. — Ах, лак-лак, — покачал головой Мурмираус. — А обо мне ты подумал? Я опять должен карьеры рисковать. — Да какая карьера? Закроют вашу академию, и все, не будет карьеры. Пойдешь тогда к Роднесу на поклон, может, он в Рудоне еще одну откроет, — криво ухмыльнулся Лайхорн. Вашу, вашу, нашу! Ты живой только потому, что коллегия магов разрешила тебе здесь работать. — Леди Ева, вы не боевой маг. — Вам бы к природникам или на худой конец к артефакторам. У них эксперименты в почете. — Но там вы сразу себя выдадите, — снова повесил уши кот. — Хорошо, мы придумаем что-нибудь. Я радостно улыбнулась. Как же хорошо все складывается. Даже не верится. Так и жду подвоха. — Конечно, придумаем, — подмигнул мне Лак. — А теперь иди погуляй. Полюбуйся на новое место работы. — Лак! — — перепугался Мурмираус. — Ей нельзя! — Ой, да что может случиться? — отмахнулся он. — Ладно, так уж и быть. Порылся в кармане, нашел какую-то подвеску и протянул мне. — Вот, держи. Случится, что позовешь меня. Пользоваться умеешь? Посмотрела на него с пренебрежением. — Я, может, и не в курсе, что у людей и как, но маяком пользоваться умею. — Конечно, господин Лак. Тогда топай. По лестнице наверх, там повернешь налево и окажешься в главном коридоре. Гуляй, трогай там все, но осторожно. Студентики те еще, заразы. В общем, главное ни с кем не говори. Морду посолиднее, да как эти эльфы любят, через губу разговаривай. Что, простите? Кажется, мой народ сейчас оскорбляли. По надменнее выгляди, чтобы никто к тебе не лез. Лак. «Леди Ева, если что-то спросят, скажите, что вы новый преподаватель, вот и все. В дискуссии не вступайте, о себе не рассказывайте. Если кто-то из преподавателей заинтересуется, отправляйте ко мне». Отбарабанил Мурмираус, перебив мага. «И главное, никому не говори, кто-то на самом деле». Да я и не собиралась. Впрочем, как-то быстро меня выставили из лаборатории. Подозрительно. Но делать нечего. Я могла бы сдаться. Вернуться домой. Но это не выход. Так я только хуже всем сделаю. Пусть родители думают, что хотят, но я остаюсь здесь. А раз так, то нужно выбираться из той ямы, в которую сама себя загнала. Бояться уже поздно. По винтовой лестнице поднялась до самого верха. Толкнула дверь и оказалась в широком светлом коридоре. Ничего страшного не увидела и пошла. Здесь все было таким странным, необычным. Я привыкла к старым стенам, теплым сквознякам и большим окнам без стекол. Здесь же все было по-другому. Я замерла у окна, удивляясь толстым решеткам. Интересно, для чего в учебном заведении такая защита? Неужели отсюда пытаются сбежать студенты? Странно все это. За окном бродили учащиеся, одетые в одинаковую синюю форму. Наконец-то я почувствовала себя дома. И пусть здесь не было роскоши королевского дворца, зато чувствовался самый настоящий уют. Вздохнула, улыбнулась, отступила от окна, и в этот момент прямо под ногами что-то взорвалось. Я взвизгнула, отшатнулась, ослепленная яркой вспышкой, и начала падать. По привычке позвала на помощь магию, но та не отозвалась. Так что я успела осознать, что скоро будет очень больно. Осознать успела, а вот приготовиться — нет. Рядом с шумом взорвалось еще что-то, и я упала прямо в чьи-то объятия. — Ну, здравствуй, красавица. Нахальный взгляд голубых глаз чуть было не лишил чувств. — Нет, я не настолько впечатлительная особа, но то, что мой спаситель эльф чуть было не послужило причиной разочарованного стона и глупой попытки призвать очередной экспериментальный портал. «Наверное, только я могу спасаться от представителей своего народа и в первом же встречном его найти». «Отпустите», — прошептала. «Если я тебя отпущу, ты упадешь». Логично, но с непонятным мне подтекстом произнес парень. Он же эльф и совершенно не тактично держит меня за те места, которые не положено трогать в общественных местах. Попыталась вывернуться, но он только шире улыбнулся из положения полулёжа перевёл вертикальное и не отпустил. — Леди, я должен проверить, всё ли с тобой в порядке. Видишь ли, третья башня — не место для прогулок, особенно для столь красивой и беззащитной эльфочки. Вот же нахал. Так и хотелось запустить в него чем-нибудь боевым. Но, к сожалению, меня такому не обучали. Зато учили другому. Улыбнулась, невинно хлопнула ресничками, и отправила в него самое простое и безобидное заклинание чистки. И тут же рванула прочь, чтобы меня не зацепило. Удивительно, но эльф не держал. Наверное, ожидал, что я попытаюсь от него сбежать. Но вот того, что сразу после этого окажется в клубах пара и взвесе цветочных ароматов, нет. Сверкнуло что-то боевое, помянули лысых гоблинов и баб, которые своего счастья не ценят. Всего мгновения и моей совести улетучились. Так ему и надо. Но студент, а я уверена, что этот нахал не может быть преподавателем, быстро устранил бытовую шалость. «Спятило!» — рявкнул он. Десятки часов, что я проводила с учителем этикета и мамой, чуть было не оказались напрасными. Улыбку и дикий хохот, рвавшийся из груди, я подавила таким неимоверным усилием, что где-то должна была рухнуть целая гора, чтобы компенсировать напряжение. Эльф был прекрасен. В идеально выглаженной синей форме, со сверкающими пуговицами, с белоснежным носовым платочком в нагрудном кармане. На одежде заклинание сработало идеально. Впрочем, оно одно из тех немногих, что всегда у меня получалось просто восхитительно. А вот с самим эльфом вышла промашка. Нет, он тоже был приведен в порядок, только, думаю, не в том смысле, который свойственен настоящим героям. Во-первых, светлые волосы приобрели оттенок благородного золота, к которому стремится каждая уважающая себя эльфейка. Маги буквально богатели на этом оттенке, потому что в природе он случается редко. А вот у меня вышел как побочный эффект. Надо бы запомнить, Если попросят из Академии, буду хоть так на жизнь зарабатывать. А во-вторых, оттенок эльф ушел. А вот миниатюрные бантики, почему-то в основном розовые, что украшали его мелко завитые кудряшки, под образ не подходили. — Ты что сделала? — нахмурился он. Я все же улыбнулась. Ну не стержалась. Уверена, что мифическая гора где-нибудь в гоблинской пустыне уже рухнула. Но это же такое зрелище! Стыдно не рассмеяться. Вы меня вынудили. Хоть голос остался серьезен. А то решил бы, что я все это специально затеяла. Я тебя спас. Дернула плечом. Подумаешь, шлепнулась бы. Не впервой. Вы ударили в меня заклинанием. Упрямо продолжала говорить с ним на «вы», надеясь, что он вспомнит об этикете. — Это боевая башня. боёвка. рявкнул эльф. — Здесь везде сюрпризы для студентов. Ты попалась! Он попытался шагнуть ко мне, но не смог сдвинуться с места. Ой, округлила глазки. Кажется, брюки сели. Эльф зарычал, как самый настоящий гоблин, и, невзирая на жуткий треск его штанов, бросился на меня. Каюсь я завизжала, потому что думала, что пришла моя смерть. Он же в бешенстве, а злой боевой маг — это хуже, чем я. Студентный Энгель! Спас меня укрик Мурмирауса. «Оризар, энгель приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть на наследника соседского короля. Конец мне абсолютный и бесповоротный. Даже папа старался с наенгелями не ссориться лишний раз. Чувства юмора нет, жалости нет, амбиции гордыни на три королевства, магии на четыре. А уж про то, что они самые мощные менталисты, вообще промолчу. Я даже свой Арну потрогала, который в виде булавки в кармане был приколот. Холодный. Значит, воздействовать на меня и мысли читать он еще не пытался. Фантис чуть обернулся в сторону кота эльф. Видишь ли, я немножко занят. Запишись на аудиенцию. Похоже, он вообще с этикетом не знаком. С другой стороны, раз эльф из Нейнгелий, то все понятно. Этим никакие правила не писаны. «Отпусти нашего нового преподавателя!» От меня тут же отстранились, но душить, кажется, не передумали. «Это... Ты шутишь, Фантис?» «Студентный Энгель, я не имею привычки шутить серьезными вещами», чопорно заметил Мурмираус. Эльф задумался. Впрочем, думал он недолго. Буквально через минуту коридор залил мужской смех, в котором явно звучала издевка. «Сиаль, у нас в Академии новая мода?» Бесштанная? Обычный парень-человек обнимал блондиночку, которая тоже не скрывала улыбки, и шел к нам навстречу. Тоже студенты? — А, Клайн, мальчик в красных труселях, я просто решил повторить твой великий подвиг, — ухмыльнулся на энгель Девушка неожиданно покраснела. Парень прищурился, но огрызаться или спорить не стал. — Неудачно. Клайн тяжело вздохнул. — Не идет тебе. Хотя, не спорю, эти милые бантики делают тебя похожим на мою троюродную сестричку. Даже я почувствовала, что назревает драка. Магия уже искрила в воздухе. Мурмираус шипяще выругался, перевел на меня недобрый взгляд, но ситуацию неожиданно взяла в свои руки девушка. После той истории он на мне женился. С лукавой улыбкой подмигнула она мне. Теперь и ты обязан отдать свое сердце. Эльф в испуге от меня отшатнулся. «Ты сдурела, Лайхорн? Он фыркнул и привел одежду в порядок. «Это наша новая преподавательница. Любите ее сами!» Резко развернулся и пошел прочь, оставив всех в полнейшем недоумении. Странный эльф. Хотя что можно ожидать от Сиалена Энгеля, наследника одного из самых опасных королей эльфийского леса? «Студенты!» — нахмурившись, произнес Мормираус. Занятия еще не закончились. Она с профессором Роднос отпустила. У гоблина в праздник она к брату свалила. Легкомысленно отмахнулся Клайн. Студент, Пушок, не парься. Профессор, поклонился он мне и утащил девушку прочь. Как только они скрылись из вида, я повернулась к серому и пушистому. Я не виновата, он сам ко мне пристал. Кот молчал долго, сверля своими желтыми глазами. Знаешь? А ведь ты будешь намного хуже Варьки. Наконец вздохнул он. Намного.